и теперь следовало бы найти мастера по делу браконьерства. По общему мнению, непроизойденным специалистом в районе был некто Аннике, такой заядлый браконьер, что позднее ему предложит место лесника, чтобы уберечь дичь от полного исчезновения. Александр вертится вокруг Аннике, льстит ему, старается понравиться. Аанники обучает его своему искусству. От него я узнал все хитрости неохотниччай зверины. однако на каждую из них у него была ответная иногда даже две. Жажда знаний приводит к неосторожности в конце февраля 1815 года старший лесник крытон застает его на месте преступления и пытается догнать. Александр прыгает через ров, критон за ним, но неудачно. Дело кончается растяжением связки с жалобой до Виолену. Папаша Кнут хмурит брови и направляется к табачной лавочке. При виде его Александр спешит укрыться у мадам Даркур. Она отправляется на разведку и, когда опасность минует, подает Александру знак но этот визит влечет за собой условное осуждение и штраф 50 франков, если только Александру не удастся вымолить прощение у Критона. Браконьеру не положено отказываться от содеянного, а леснику положено в погоне за ним растягивать сухожилие. Мария Луиза вздыхает где-то стать 50 франков. Александр надевает маску отчаяния, никто его не любит. Ни одной женщине перед ним не устоять. И мадам Д'Аркор обещает, что они с дочерью заплатит штраф пополам. Это не нравится папаши Кнуту. Нарушитель должен понимать, что лесные законы существуют и для него тоже. А между тем Бонапарт высаживается в Гольф жуане идет на Париж и единственный раз в жизни спасает деньги Александру. У Виллиона, оказывается, заботы поважнее. А может быть, Бонапар только прекрасный предлог, чтобы не наказывать пострела, который вполне мог быть его сыном? Разве не был Девилион влюблен в Мари-Луизу? Велер-Котре – город роялистских традиций вследствие этого факта, что до революции замок и, главным образом, лес принадлежали семье герцога Орлеанского, лес, которым живет добрая половина рабочего населения, ибо лес дает им работу и три четверти бедного люда добывающего там дрова и плоды. Таким образом, сообщение о возвращении корсиканского разбойника воспринято неблагожелательно. Угрозы, проклятия, в которых особенно полна энтузиазма шляпнется корню. В атаге молодых людей бегают по улицам с криками «Да здравствует король!». Вечерами они собираются в подозрительных домах и принуждают людей кричать вслед за ними. По десяти раз за вечер наша дверь, которая выходила на улицу, оказывалась открытой из-за этих сборищ. Можно, следовательно, сделать вывод, что Мари, Луиза и Александр обязаны были желать долгой жизни тому, кто в милой формулировке Гейна сгниет на троне своем. 14 марта через город следует процессия. Жандармы сопровождают двух пленников, братьев Лаллеман, бонапартистских генералов, которые пытались собрать войско своему императору. Молва говорит, что их ведут в ля чтобы расстрелять, но заночуют они прежде в Суасонне. Народ собирается вокруг, клянет пленных, а шляпница корню плюет в лицо одному из них. Мари Луиза не в силах вынести, что подобным оскорблением подвергаются люди, которые носят тот же мундир, и те же эпулеты, что носил мой отец. Она велит Александру надеть лучшее платье, а не тотчас же отправиться в Суассон, и Мария луизы нанимает конный экипаж».